Глава четвертая. Я сидел в зале в кресле и перебирал документы, которые мне принес Чан. Он сделал некоторые прогнозы касательно фирмы Хигайрис и попросил меня посмотреть. К слову, наконец-то я мог спокойно посидеть в своем собственном доме. Обстановка устаканилась. Ким Юджин уехала, так как ей нужно было работать. Минсу жила у себя дома, но я уверен, она продолжала наблюдать. А Хёна вместе с дочкой зубочистки — частенько проводили время вместе смотря различные шоу или фильмы естественно когда пересекались потому что актриса чаще спала по утрам но мне это было даже на руку кстати по поводу кофейни», — обратился камничан парень отходил на кухню чтобы налить чай он поставил на журнальный столик две кружки и продолжил говорить я проанализировал ситуацию и я отвлекся от бумаг и посмотрел на чана что можешь сказать Создать посредственную кафешку, в принципе, несложно. Как она будет окупаться, это, конечно, вопрос другой, но в целом все реализуемо. Ага. А если непосредственную, а такую, которая будет приносить прибыль? Ну, а вот тут уже немного сложнее. Каждая вторая точка, а то и чаще разоряются. Либо работают практически в ноль, надеясь только на зимний сезон. К крупным сетевым кофейням, конечно, это не относится. Да и кофе со льдом там продается в летний сезон значительно лучше. «Так, и что в итоге?» — задал я наводящий вопрос. «Получается, что если говорить не про крупные сетевые места, работают в плюс только те кофейни, которые имеют свою собственную изюминку. Все они яркие относительно оригинальные. Получается...» — тут он задумался и почесал затылок. «Получается, что нам необходимо придумать идею, чтобы сделать наше заведение успешным, «Нам нужна оригинальная задумка». «Не нам, а тебе», — улыбнулся я. «Да блин». Чан посмотрел на меня и слегка смутился. «Не прокатило», — буркнул он напоследок. «Ага, иди и работай». «Как что-нибудь придумаешь, подходи, обсудим». Чан быстро понял, что сейчас меня по пустякам отвлекать не стоит и направился к себе в комнату. Я сел поудобнее в кресле, откинулся на спинку, Взял в руки документы и собирался приступить к изучению другого вопроса. Однако в этот момент ко мне подошла Мунхёна, которая, на мое удивление, еще не спала. Точнее, проснулась раньше обычного, несмотря на то, что уже время подходит к вечеру. «Привет, Гису, ты сегодня дома?» — улыбнулась она. «Ага. А ты сегодня не спишь после обеда?» «Ну да. Не спится совсем. Постоянно думаю о своей будущей карьере. «Ты...» — она немного помедлила и завела прядь волос за ухо. «Ты ведь уже поговорил с продюсером Джуиджуном. «Полагаю, что хороших новостей ждать нет смысла». «Ну почему же, новости неплохие», — ответил я. «Несмотря на то, что контракт разорвали по твоей вине, к тебе нет никаких претензий, что уже хорошо». «Хм, ну да. Об этом я как-то не подумала», — кивнула девушка. «Но сниматься в этом сериале я не буду». «Нет, но мы что-нибудь придумаем уже в ближайшее время». «Поняла», — кивнула актриса и продолжила стоять у меня над душой. «Хюна, ты еще что-то хотела?» «Да, я... эм...» «В общем, я тут долго думала и хотела тебе предложить попробовать один из вариантов. Через своих знакомых я узнала, что скоро будут проводиться пробы для одной дорамы. Хотя пробы — это больше формальность. Чтобы туда попасть, надо договориться с продюсером». «Ты хочешь сниматься в том сериале?» — уточнил я. «Не то чтобы прям хочу, но почему бы не попробовать? Плюс мне уже неудобно сидеть на твоей шее. Я бы хотел хоть где-то работать». «Понял. Есть адрес или номер телефона?» «Я посмотрю, что можно придумать, но ничего не обещаю». «Да», — обрадовалась Йона. «Я сейчас тебе напишу адрес. Узнаю только сама и скажу». Все сложилось так?» что у меня было как раз несколько часов, чтобы встретиться с другим продюсером, которого мне посоветовала Мунхена. Она сразу сказала, что ни разу не работала с этим человеком, но попробовать можно было бы. Спустя минут 40 я уже сидел в приемной напротив его кабинета. Секретарша предложила мне кофе, но ну я решил не отказываться. Гису Хигай еще через 15 минут обратилась ко мне девушка. «Проходите». Господин Идио, готов принять вас. Спасибо. Я поднялся со своего места и прошел в кабинет. Мужчина стоял ко мне спиной и вдумчиво всматривался в окно, словно в каком-то фильме. Здравствуйте, поздоровался я, привлекая к себе внимание. Продюсер, спустя две секунды, медленно повернулся. Осмотрел меня с ног до головы и спокойно произнес. Приветствую, юноша. Он, не торопясь, прошел к своему месту за столом и продолжил говорить. Насколько мне известно, вы пришли по поводу переговоров касательно главной женской роли в моем сериале. Да, все верно, — ответил я. Я слышал, что вы ведете набор на кастинг. Набор. Идиох мыкнул и снова улыбнулся. Это слишком уж громко сказано. Я скажу вам так, молодой человек. Еще до начала уже было известно, кто и на каких ролях будет играть. За исключением разве что некоторых второстепенных персонажей поэтому не думаю, что данная формулировка верная». «Тогда, получается, все роли заняты?» Приподняв одну бровь, уточнил я. «Все так, хотя Мон Хёна актриса неплохая, имеет уже свою фан-базу. Возможно, она бы даже чуточку лучше подошла бы на главную роль. Однако продюсер помедлил, после чего, почесав щетину на левой щеке, продолжил. «У нас имелись определенные договоренности с другими артистами» их менеджерами, понимаете, о чем я? Думаю, понимаю, спокойно произнес я. Вы еще слишком молоды, тактично произнес он, и вам не помешало бы зарекомендовать себя в более мелких проектах, а уж потом можно было бы поговорить о серьезных контрактах. Я понял, что все уже давным-давно обговорено, и менять никто ничего не станет. И, соответственно, и терять времени здесь не имело смысла. Странно, что этот человек вообще тогда захотел со мной встретиться. Ну, то есть не отказался. Для чего? Чтобы посмотреть на меня и отказать лично? Или он чего-то другого ожидал? Возможно, ему просто нравилась вся эта ситуация, когда к нему кто-то приходит и о чем-то просит. А он все это выставляет слегка в киношной манере. То, как он двигается, говорит, смотрит. Словно бы этот человек представляет, будто его прямо сейчас снимает видеокамера. В любом случае, я не собирался перед ними прогибаться. Понятно, что в данной сфере, как и во многих других, очень многое решают связи и личные знакомства. Я для них никто, пустое место. Но это пока что». А вообще удивительно, что Мунхиона решила сменить своего менеджера. Спустя несколько секунд снова заговорил продюсер. С бионом у нее, конечно же, было бы намного больше шансов выстроить свою успешную карьеру. Без обид, молодой человек. Да, я понимаю. Спокойно ответил я, улыбнулся и поднялся со своего места. До свидания. Не смею более задерживать вас. Приятно было познакомиться. Натянув улыбку, произнес мужчина. Приходите через годик-другой. Может быть, что-нибудь к тому времени уже изменится. Хотя сомневаюсь. Последнюю фразу он добавил еле слышно. «А, а Я вышел из кабинета и направился домой. В целом, я был готов к подобному исходу. Но почему-то мои кулаки сжались. Никто из этих людей не воспринимал меня всерьез. Хотя оно и логично, однако придется им всем показать, чего стоит Гису Хигай. «Он тоже отказал?» Мунхёна посмотрела на меня каким-то обреченным взглядом. Создалось ощущение, что она сейчас потеряет сознание. «Да, но ты не драматизируй так сильно». «По-моему, это было очевидно». «По сути, я поехал просто, чтобы убедиться в этом», — проговорил я. «Ну, наверное», — ответила актриса, после чего ее телефон завибрировал. Она посмотрела на экран, и в этот момент лицо девушки слегка исказилось, будто бы от ненависти. «Что-то случилось?» «Решил уточнить я на всякий случай». «Да так». Мунхиона поджала губы и тяжело вздохнула. Пьон. «Мой бывший менеджер пропихнул свою актрису на главную роль в сериал «Кидио». Только что подруга написала. «Идио — это тот продюсер, кому я только что ездил». «Ага», — с досадой произнесла она. «Хм. Так вот оно что. Может быть, поэтому он с радостью принял меня?» Задумчиво пробормотал я. «А они хорошо общаются?» Снова обратился я к Мунхёна. «Не думаю. Не знаю. Точнее, ну, я раньше не слышала. Хотя всякое может быть. Понятно. Ладно, мы им еще всем утрем носы. Не переживай». Я попытался немного взбодрить девушку, но ей сейчас этого было недостаточно. «В любом случае, ты должна радоваться, что на месте той актрисы, которую сейчас пропихнул Байон, оказалась не ты». «Почему?» С удивлением посмотрела она на меня. «Ну как же. Представь, через что тебе пришлось бы пройти, если бы бывший менеджер так подсуетился. Он бы тебе подобное, наверное, всю оставшуюся жизнь бы припоминал. И без конца твердил, что это он тебя сотворил. Лично. А ты к этому вообще никакого отношения не имеешь. В общем, слушать подобные врагу не пожелаешь. Особенно от таких, склизких людей. Это точно. «Вот ты мне напомнил, и мне прям как-то не по себе снова стало». «Фу». Хена улыбнулась и продолжила говорить. «А что мы тогда дальше будем делать? Я уже не то чтобы устала сидеть дома, но... Мне действительно не по себе, что я как нахлебница у тебя. Мне нужна работа. Не переживай, я найду тебе применение». Я загадочно улыбнулся, на что актриса слегка поежилась. «Уж в этом не сомневайся». «А можно это говорить не настолько зловеще?» — попыталась усмехнуться она. «Ага. В любом случае у нас есть твое лицо и твое имя. Мы уже начинаем не с нуля. В этом наша фора. Осталось только придумать... что-то свое». «Свое? В каком смысле?» Пока я ехал обратно, у меня было время для размышлений. Сниматься в фильмах — это, конечно, очень хорошо и престижно, но... В нашем случае получится, что твоя карьера откатится назад. К сожалению, учитывая, как обстоят дела в этом бизнесе, все именно так и произойдет. Мы сможем договориться только на посредственную роль, либо же на фильм с очень маленьким бюджетом, который и в прокат, может быть, не выйдет. А оно нам надо? Не думаю. Я предпочитаю не терять понапрасну времени, поэтому... Я снова загадочно улыбнулся и замолчал. Что? Не выдержала Хюна. «Что поэтому?» «У меня есть план. Только это будет непросто. Конкретных идей пока нет, но вот план уже имеется». Сончу вон потянулся, устал и осмотрел класс, что начал собирать вещи, явно намереваясь отправиться в столовую или поесть прямо здесь. Сам парень с собой обедов не носил, поэтому быстро сложил тетрадки и учебник в портфель, после чего поднялся. «Сончу, идешь в столовую?» Кивнул на дверь одноклассник. Парень взглянул на старого знакомого и кивнул. Да, пошли вместе. Выйдя в коридор, сончувон вон обратился к другу. Ханджун, ты задание получил? Парень хмуро глянул на него, тяжело вздохнул и произнес. Получил. И уже сделал? покосился он на него. Тот недовольно дернул плечом, затем вздохнул и произнес. Как бы я пытался, но у меня не вышло. В смысле? удивленно вскинул брови парень. Ну, мне, в общем, перепало купить кружевное нижнее белье. А в чем проблема? Магазинов с бельем хватает. Так там написано было «купить себе кружевное нижнее белье». Ну и? Сходишь в магазин женского белья и купишь себе что-нибудь. Скажешь, что подруге подарок. Думаешь, там не поймут? Да я так же думал, но тут... В общем, я погуглил, и оказалось, что и мужское кружевное белье тоже есть. Тут Сончу остановился и растерянно взглянул на друга. «В смысле, это...» «Да, это магазин для этих. Извращенцев всяких, в общем». Парень озадаченно почесал голову и спросил. «Нет, ну это же не считается, просто...» «Да, я как бы тоже так думаю. Просто это все как-то...» «Ну...» Парень смутился и толкнул друга в плечо. «В общем, я сегодня туда схожу». «Понятно», — вздохнул Сончу вон но мне так то попалось попроще хотя нет не проще просто там другая проблема а тебе то что попалось хмуро спросил Джуну. восковая депиляция неохотно ответил сончувон и задрал рукав показал руки лишенные даже намека на волосы удаление волос удивленно спросил одноклассник а в чем проблема воски ханджун воски произнес сончу и передернул плечами от воспоминаний э «А при чем тут воск? Свечкой натирают, что ли?» «Да нет, не свечкой, но вот удаляют эти волосы». «Как бы тебе объяснить?» Парень кашлянул, а затем нехотя произнес. «В общем, удаляют их рывком, по сути, выдергивая волосы сразу с нанесенной поверхности». Ханжуну переваривал слова секунд пять, после чего произнес. «Погоди, получается, на тебя наносят воск, а потом резко отрывают?» «Примерно так», — вздрогнул Сончу. «Это больно. Это чертовски больно». Кивнул парень, сглотнул и произнес. «Я больше никогда не буду шутить про волосы у девушек. Черт подери, это настолько больно, что я... Если меня заставят пройти через это еще раз, я лучше брошусь под машину». «Это бесчеловечное задание», — покачал головой одноклассник. «Спасибо, что поделился. Теперь идти в магазин для извращенцев кажется просто пустяком». сончу молча кивнул и зашел в столовую. Оглядев зал, они заметили парня, что быстрым шагом направился к ним. «Бочхе?» — нахмурился Хан Джуну. «Что у тебя с бровями?» Парень злобно оглянулся на давящихся смехом за одним из столов. «Все нормально», — буркнул в ответ тот. «Просто их нет». «В смысле, ты сунул лицо в костер?» — спросил Сончу. «Задание», — буркнул он. «Не додумался спросить у сестры». А выщипать брови это, оказывается, не просто вырвать все волосы, а придать им форму и удалить волоски между бровями. Ханджуну хрюкнул от смеха, однако Сон Чувон покачал головой и спросил: Воск. Я сначала щипчиками, но это жуть как больно, но я и. Парень опустил взгляд в пол и нехотя произнес: Сначала скотч, а потом воск. Сон чувон сглотнул и с пониманием положил руку на плечо бочье. Крепись, брат! Это было тяжелым испытанием. Тот поднял взгляд на него и спросил. «Хорошо, хоть сестра мне брови нарисовала». «Погоди, ты тоже?» Восковая депиляция. Кивнул тот и показал руку с закатанным рукавом. «И ноги?» Сончу кивнул, но тут заметил, как парень с нарисованными бровями взглянул на его пах, после чего поднял взгляд в глаза. «И там...» «Помолчим, брат, просто помолчим», — сглотнул Сончу, прикрыв глаза. Канджуну в это время закрыл раскрасневшееся лицо руками, дергаясь, словно в приступе кашля, молча развернулся и направился прочь из столовой почти бегом. «Слушай, за что они с нами так?» — спросил Бочье. «Мы ведь не сделали им ничего плохого». «Ты неправильно на это смотришь», — покачал головой парень. «Они ведь сами делают это с собой. Постоянно, регулярно. И все это для того, чтобы понравиться нам». Парень горько усмехнулся, вспоминая слова отца, и добавил. «Красота требует жертв, бочки «Но не таких же, Сончу, не таких!» Парень с нарисованными бровями махнул рукой и произнес. «Хотя, может, ты прав. Я, кстати, сейчас жалею, что дал задание поменять масло в моторе. При тех усилиях, что девушки тратят на красоту возиться в масле...» «Погоди», — смутился Сончу. «Ты тоже дал это задание?» «Ну да». «В смысле?» Тот парень опустил голову и произнес. «Прости, я не смог ничего придумать, поэтому взял твою идею из чата». Тут Сончу нахмурился, взглянул на ребят за столом и спросил. «Интересно, а сколько из парней поступили так же? А сколько девушек подумали про депиляцию?» — отозвался эхом Бучхи. Оу Сон Кон сидел, развалившись в старом кресле. Он вытянул ноги, откинулся на спинку и наклонился в сторону, чтобы подпереть упертый в подлокотник рукой щеку. Одет он был в синюю робу. Руки были в масле, а на лице была щетина не менее недельной давности. Взгляд его был расфокусирован. И несмотря на то, что перед ним на подъемнике висел автомобиль, выполнять свою работу он не спешил. «Здравствуйте». Подошел к нему молодой парнишка и уважительно поклонился. «Меня зовут Чопинхва. Я новый стажер, только после училища. Опытный мастер, словно проснувшись от дрема, сморгнул и взглянул на парня. Оглядев его с головы до ног, он тяжело вздохнул и снова подпер щеку рукой. Может, вам чем-то помочь? растерянно спросил стажер. У моего отца есть старый джип, и мы часто его ремонтируем. Я опытный. Сядь! кивнул мастер на кресло рядом. Парень послушно присел после чего с минуту молчал, наблюдая за старшим коллегой. «Скажите, почему вас называют вентиль?» — не выдержал он. «Потому что вентиль — это не кран. Он либо открыт, либо закрыт», — задумчивым взглядом произнес. «Звучит по-философски. Вы учились в колледже?» Оу Сунг конхмыкнул, продолжая рассматривать автомобиль, и ответил. «Нет». «Тогда у вас, наверное, очень тонкая душевная натура и сложный характер». Попытался польстить стажер. «Нет, я запойный алкоголик», ответил мастер, задумчиво продолжая смотреть на автомобиль. Парень растерянно хлопнул глазами, затем хохотнул и спросил. «Вы ведь шутите, да?» Мастер повернул голову и молча на него взглянул, чего улыбка сползла с лица стажера. Тот несколько секунд растерянно молчал, после чего неуверенно спросил. «А что с машиной?» «Ничего. Тогда почему она здесь?» «Надо поменять масло и воздушный фильтр». «Я могу сделать», — уверенно произнес парень. «Это проще простого». Оусонкон Кон тяжело вздохнул и спросил. «Зачем ты сюда пришел, стажер? Ну, я хочу научиться и перенять ваш опыт. Ты ведь умеешь менять масло и воздушный фильтр, так?» «Так». «Тогда ты ничему не научишься, если сделаешь эту работу, так?» «Так». Хлопнул глазами парень и задумчиво уставился на мастера. «Я работаю очень давно. Я начал копаться в машинах, когда был твоего возраста. Я чинил грузовики и спорткары, трактора и экскаваторы. Я много чего делал и всю жизнь думал, что я люблю свою работу, но возраст все ставит по своим местам. Вы разлюбили свою работу?» «Нельзя разлюбить то, что никогда не любил. Я понял, что я этим занимался просто потому, что больше ничего не умел». «И мне надо было на что-то жить, содержать семью». Парень нахмурился. «Зачем ты пришел сюда, стажер?» Повторил свой вопрос о усун -кон. «Ну, я...» «Главное, не ври себе, парень. Ты ведь пришел сюда, чтобы тебе поставили зачет по практике, так?» «Да». «А зачем он тебе?» «Чтобы получить диплом автослесаря». «А это тебе зачем?» «Чтобы работать и...» Тут парень почесал голову и закончил. «Чтобы зарабатывать деньги». «Получается, ты и я здесь ради денег». «Да, и поэтому нам надо поменять масло и воздушный фильтр. Разве не так?» «Это самый простой путь. А есть другие?» «Есть». Плегматично кивнул мужчина, заметив черный дорогой автомобиль, что подъехал к сервису. «Знаешь, что такое визуализация будущего «Э-э, первый раз слышу». «Это когда ты представляешь что-то хорошо, качественно». «Со всеми ощущениями, а затем это появляется в твоей жизни». «Звучит как полная херня», — кивнул Оусон Кон. «Однако я сегодня целый день представляю, как держу в руках купюры. Хрустящие, свеженькие купюры. До зарплаты две недели, но я целый день делаю это». «Здравствуйте». Зашла к ним молодая девчонка в школьной форме Дайвегу. «Простите, что отвлекаю, но у меня...» «У меня есть одна проблема. Вы мне не поможете?» Оусон Кон встал, влежно подошел к ней и слегка поклонился. «Здравствуйте, юная мисс. Чем могу быть полезен?» «Тут такое дело. В общем, я поспорила, что смогу поменять масло и воздушный фильтр в автомобиле. Я понимаю, вам некогда со мной возиться, но вы меня не выручите?» Девушка достала несколько крупных купюр и протянула мастеру. Тот взглянул на деньги и обернулся на стажера. «Простите, я не сразу поняла, что вас двое». Засуетилась девушка и достала еще пару купюр, которые добавила к остальным. Мужчина взял деньги, убрал в карман и подошел к подъемнику, начав опускать висевшее авто. «Как вас зовут, мисс?» «Союн», — ответила та. «Красивое имя», — кивнул мастер и открыл капот авто, которое уже опустилось. «Итак, как вы знаете, у авто есть двигатель, так?» «Да, он сжигает топливо». «Совершенно верно», — кивнул мужчина и с прищуром спросил. «А вы знаете, зачем ему масло?» «Я думала, что масло нужно, чтобы топливо не пригорало. В смысле, чтобы не было копоти в двигателе, но в интернете говорят это для того, чтобы детали так быстро не изнашивались». «И тот, кто это говорит, совершенно прав», — кивнул Оусон кон «Однако есть нюанс. Даже с маслом детали изнашиваются, и в масле появляется мелкая дисперсия из металла и копоти». Видя непонимание на милом лице девушки, он с улыбкой пояснил. «Проще говоря, грязь. Масло становится грязным, и чтобы двигатель не испортился, надо менять масло и изредка промывать, понимаете?» «Да, поняла. Но для дополнительной защиты в двигатель еще устанавливают фильтр, который эту грязь собирает. Он обычно находится снизу», — закивала девушка. «Я осмотрела видеоролик». «Вы подготовились», — поджал губы мужчина. Да, надо залезть под машину, открутить пробку, слить масло, открутить фильтр, менять его, а затем закрыть пробку и залить масло, ориентируясь по метке на специальной железке. «Мы называем эту железку щупом», — кивнул мастер. «Только мы не в гараже у дома и, слава богу, не в поле, поэтому поступим более цивилизованно». Мастер кивнул стажеру на маслоотсос. Парень тут же спохватился и прикатил бочонок на ножках, к которому был подсоединен шланг. «Мы возьмем этот щуп и засунем его вот сюда. Когда мы достанем до масляного поддона, где скапливается масло, мы нажмем вот эту кнопку, и масло высосет этот бочонок. Так быстрее и меньше грязи. Вы ведь понимаете, что открутив пробку, можно заляпаться?» «Ну, я не думала об этом», — смутилась девушка. «Теперь вы будете знать. Кстати, думаю, вам стоит надеть перчатки». Мастер кивнул стажеру на столик с рабочими перчатками. «Масло будет грязным?» «Да, но оно смывается мылом. Но я понятия не имею, как ваш маникюр реагирует на моторное масло. Согласитесь, глупо рисковать маникюром, который стоит дороже процедуры замены масла, правильно?» «Да, конечно». Мастер неторопливо обстоятельно объяснял девушке последовательность действий, спокойно, без нервов и отвечая на все ее вопросы. Девушка же спокойно выполняла все его наставления, словно стажер-первокурсник в училище. Это продолжалось минут 30, после чего девушка поблагодарила автослесаря и умчалась к машине, которая ее сюда привезла. «О, Сунг как вы...» «Это ваша визуализация работает? Или это волшебство?» Мастер прошел к своему месту, уселся и вытянул ноги. Откинувшись на спинку старого офисного кресла, он слегка наклонился и подпер щеку кулаком. «Вы сказали, визуализация будущего?» «Она действительно работает?» «Нет». «Херня полная», — флегматично ответил автослесарь, протянул руку и взял со столика ключи, которые швырнул парнишке. Выкати автомобиль и сдай клиенту». Парень поймал ключи растерянно, посмотрел на них и спросил. «Тогда вы знали, что она придет, да? Вы умеете видеть будущее? Знаешь, что такое челлендж?» Со вздохом произнес автослесарь. «Эээ...» «Это что-то типа вызова, так?» «Да. В школе дайвегу какой-то челлендж. За сегодня это шестнадцатая девица. И все хотят одного и того же. Ручками поменять масло. И все платят?» — растерянно спросил стажер. «И все платят», — кивнул слесарь, достал деньги от школьницы и вытащил одну крупную купюру, которую протянул парню. Стажер подошел, осторожно взял деньги и взглянул на мастера. Тот протянул ему еще одни ключи. «Сдашь эту машину, закати мою. Синий Пура на парковке. А? Записи сегодня нет, но день не закончен. Надо же на чем-то зарабатывать». Пояснил он ему, задумался и кивнул. «Да и масло поменять будет не лишним».